На этажерке стояли закуски, вины и фрукты, на столах лежали книги, а в японских вазах красовались букеты живых цветов. Точно волшебный дом. Маркиза дожгла свечи в канделябрах, вдохнула аромат цветов, села и задумалась. Она размышляла, как оставить господину Фуке эти деньги, чтобы он не мог догадаться, откуда они.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 что так медленно явился на этот призыв любви. Он, человек, для которого наслаждение составляло все на свете. После бессонной ночи и мучительных дум он как-то весь осунулся. Обычно свойственное ему беззаботное выражение пропало, и вокруг глаз появились темные круги. Но он по-прежнему был красив, по-прежнему осанка его дышала благородством,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 — Право, маркиза вы говорите таким печальным тоном что пожалуй заставите меня самого поверить вашим словам неужели эти чудные глаза смотрят на меня только с жалостью ах мне так хотелось бы прочесть в них другое чувство не я печально а вы посмотрите на себя в зеркало я действительно немного бледен маркиза но это от усиленной работы вчера король попросил у меня денег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 и я хотела бы попросить кого-нибудь из моих приятелей пустить этот капитал в оборот. Но я думаю, это не к спеху. Наоборот, очень даже к спеху. Хорошо, мы потом поговорим об этом. Нет, не потом, потому что я привезла деньги сюда. И она указала на сундук. Затем она открыла его, и глазам Фуке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 так меня оскорблять. Оскорблять вас, проговорила она, побледнев. Вот странная щепетильность у людей. Ведь вы говорили, что любите меня. И во имя этой любви просили, чтобы я поступил с своей честью и репутацией. А когда я предлагаю вам деньги, вы отказываетесь от них. Маркиза, Маркиза. Вам предоставлялась полная свобода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 — воскликнула маркиза, бросаясь в его объятия.